Глава 5. Аудиенция. София. В кабинет к королю фей я зашла одна. Наставница осталась у дверей, пообещав дождаться моего возвращения. София обычно жутко рабела перед отцом. С малолетства ей внушали, что его величество не просто родитель, а правитель фейского государства, которого принято почитать и превозносить. Девушка по-своему любила своего папу, но такой близости, как с матерью, у них не было. Его Величество Энарда Элен никогда не скрывал, что мечтал о сыне, наследнике престола. Поэтому появление дочери его несколько разочаровало. Дети у фей рождались редко. За все столетия жизни крылатых пар появлялось всего лишь двое или максимум трое отпрысков. Поскольку Софиенна была очень юной по меркам фей, а фактически моей ровесницей, то в ближайшем будущем появление наследника не предвиделось что тоже огорчало короля. Лично меня такое отношение коронованного засранца к собственному ребенку коробило. Мой земной папочка тоже, как и большинство мужчин, хотел сына, но обожал и безбожно баловал каждую из своих дочерей. Он ласково называл нас своими матросиками и учил играть в футбол и ловить рыбу на удочку. А этот Энар только скорбно кривил губы, заметив малейший изъян в безупречном поведении Софиены. «Ну ничего. Скоро папеньку перекосит, если он не поменяет отношение к своим родительским обязанностям. Вот интересно, каким образом в пару такой чудесной женщине, как Неомия, достался такой засранец?» «Софиена, я тебя ждал», — встретившись со мной взглядом, сказал Энар Дайлен. «Судя по скорбно поджатым губам папеньки, это был намек на то, что я опоздала минут на пять. Ну ладно. Отец, холодно поприветствовала я его» приседая в корявеньком реверансе. Как я и думала, одно дело теоретически знать, а другое уметь делать то, что когда-то было доступно моему двойнику. «Присаживайся, дочь. Я позвал тебя напомнить о том, что завтра прибудут принцы Дракарда, важно сказал король, постукивая длинными ухоженными пальцами по массивной деревянной столешнице. «Я помню, ваше величество. И они нашу встречу тоже не смогут забыть». С некоторой угрозой в голосе пообещала я. «Что это значит? Я надеюсь, что в этот раз ты обойдешься без истерик и продемонстрируешь то, чему тебя учили наставники – умению вести светскую беседу», заявил папаша Софиены. «Надейтесь, Ваше Величество», – нагло встречая взгляд короля, отозвалась я. «Что?» – искренне удивился светловолосый и привлекательный мужчина. «Говорю, что надежда – это прекрасное чувство». Продолжайте надеяться, отец». Бросая вызов воспитанию и местным устоем ответила я. Крупные голубые глаза Энара Дайлен настолько округлились, что я стала опасаться за его здоровье. Похоже, я только что поломала короля фей. «Если ты решила устроить скандал и таким образом сорвать помолвку, то хочу тебя огорчить, это бесполезно. Драконы не откажутся от союза. Им этот мир нужен не меньше, чем нам». «Ты просто опозоришься перед будущим супругом!» Нахмурив светлые брови, сказал папенька Софи. «Какая разница, что обо мне подумают эти ящерицы? Полагаю, что они и так невысокого мнения о моих умственных способностях. А если вы так переживаете о моем семейном счастье, то стоило беспокоиться о правильном выборе жениха, а не о моих манерах», – отпела я папеньке. «Софиена, как ты смеешь говорить со мной в таком тоне? Что вообще на тебя нашло?» Возмутился король, нервно приставая в кресле. «На меня нашло озарение. Вот я подумала и осознала, что мне уже тридцать, а не переходного возраста, ни периода подросткового бунта вы, Ваше Величество, от меня так и не познали. Решила исправляться, пока есть время. А то перееду к драконам, и все счастье достанется им в одни руки, так сказать. Непорядок. Надо и вас осчастливить напоследок», – спокойно ответила я, – отыгрываясь за все разочарования милой Софии. «Я очень тобой недоволен, Софиена!» – пропыхтел папаша. «А уж я, как вами недовольна, отец, и что дальше? Так и будем сидеть с кислыми лицами, выражая друг другу свое недовольство?» – уточнила я, смело встречая сердитый взгляд монарха-фей. От моего вопроса Энарда и Лен несколько опешил. Похоже, ему даже в голову не приходило, что его дочь может взбунтоваться. «Чего ты добиваешься, Софи? Я же объяснил тебе, как важен этот договор. Показывал, во что превратились пограничные земли. Ты не можешь просто отказаться от выполнения своих обязанностей. В конце концов, ты тоже подписывала тот магический договор». Серьезным тоном, но без прежнего высокомерия, сказал король. «А я и не отказываюсь от своих обязательств, но терпеть откровенное хамство от вас больше не намерено. Вы потребовали от дочери огромной жертвы». «Лишили ее счастья ради процветания вашей страны, но при этом даже не попросили прощения за то, что поставили перед таким выбором. Вместо слов благодарности и сочувствия вы поджимаете губы и напоминаете мне о манерах. А знаете что? Сверните свой мирный договор трубочкой и засуньте его в себе в...» Не на шутку разозлилась я, но, к счастью, меня перебила вошедшая в кабинет Неоми. «Софи, достаточно», — сказала мама Софиены, — и положила мне руки на плечи, чтобы немного успокоить. «Кто ты такая? Ты не моя дочь!» Все же догадался Энард «Эх, говорила мне мама Люба, что моя тяга творить добро и причинять справедливость однажды меня подведет».